Знакомый привратник встретил Дэмистона у самых ворот и заранее распахнул дверцу перед гостем. «Вечер добрый, господин капитан», — сказал он, прижимая кулак к груди, как обычно приветствовали друг друга военные на южных границах. «Здравствуй, Демид», — отозвался корт, ступая на посыпанную гравием дорожку. Усатый привратник, заслышав свое имя, расплылся в улыбке. Ему было приятно, что гость запомнил его и не погнушался ответить. Демистон зачарованно следил за роскошными усами превратника. Да! Вот такое оружие ему бы подошло для сегодняшнего вечера. О, спосхватился Демид. Прошу прощения, господин капитан, ваше приглашение. Демистан распахнул камзол, четким движением излег бумажный конверт, благоухающий вербеной, и передал привратнику, выверенным до мелочей жестом, как передают военный пакет со срочным донесением. Демид, сияя, принял конверт и даже не взглянув на него, склонился в поклоне. Прошу, господин капитан, сказал он, взмахнув рукой. Вас ждут. Корт кивнул в ответ и быстро пошел по дорожке к гостеприимно распахнутым дверям особняка. Привратник за его спиной загремел засовом, запирая калитку. Капитан улыбнулся. Один есть. Старый служака в восторге от нового гостя. В случае необходимости это можно будет использовать. Либо для тайного проникновения, либо для бегства. Кейор Черный еще не решил, для чего именно. Дорожка, идущая между аккуратно подсриженными газонами, привела капитана к широкому крыльцу. Легко сбежав по ступенькам, он вошел в роскошное здание и остановился в холле. Здесь все изменилось. Нет, и красная дорожка осталась на полу, и мраморная лестница по-прежнему на месте. Но светильники расставлены так ловко, что боковые коридоры и лестницы теряются в темноте. Это словно сигнал гостям «там вас не ждут». Зато прямо перед ним распахнутые двери, за которыми открывается ярко освещенная анфилада залов. Капитан знал, что если открыть все двери, то получится проход, ведущий сквозь весь особняк к противоположной стороне. Там еще одно крыльцо и выход в сад, спускающийся к самой реке. Первая комната была погружена в полумрак, но зато следующая сияла огнями, откуда доносились голоса людей, музыка, смех. Прием был в самом разгаре. Приглашенному капитану следовало без промедления окунуться в сверкающий водоворот веселья. Но Дэмистон не торопился. Он предпочел бы переговорить с графиней с глазу на глаз, а не на виду у случайной публики. Корт бросил взгляд на темную лестницу. Может быть, сразу подняться в ее личные покои? Насколько такой поступок будет соответствовать образу капитана-служаки? А бывшего пирата? Не успел он сделать и шага в сторону лестницы, как из полутьмы бесшумно появился темный силуэт. Капитан привычно положил ладонь на рукоять клинка, но тут же остановился. Это оказался всего лишь управляющий графини женоподобный Тизел, выреженный в черный облегающий камзол, делавший его совершенно незаметным в темноте. Он улыбался, но при этом умудрялся выглядеть весьма озабоченным. «Добрый вечер, господин капитан», — скорбно произнес он одним своим тоном, давая понять, что ничуть не рад видеть этого гостя. Тизел Отозвался Дэмистон, понимая, что этого персонажа не переманить на свою сторону даже Кийоро. «Где твоя госпожа?» Графиня просила передать вам наилучшие пожелания, она предлагает вам присоединиться к гостям. Вскоре она пригласит вас для беседы, как только выполнит обязанности хозяйки дома. Корт, понимающе кивнул и направился к дверям затемненной комнаты, сквозь которую можно было пройти в другие залы. Но едва сделав пару шагов, он резко обернулся, заставив управляющего вздрогнуть. — Тизел, — позвал он шепотом, — твоя краска для волос слишком яркая. Она скрывает седину, но слишком грубо, словно подчеркивая, что под краской что-то прячется. — Господин капитан, — замешательству зашептал управляющий, округляя от удивления глаза. — Я никогда, никогда, когда я буду уходить, напомни мне о себе, я устрою тебе встречу с Роналероном. Он подберет тебе подходящий вариант краски, который отлично подойдет твоему естественному цвету волос. «С полуэльфом?» — возбужденно зашептал Кизил, сверкая глазами. «С алхимиком, что держит клавку на цветочной, поставляет зелье королевскому двору?» «Да, с Роном», — небрежно бросил Киор Черный. «Мы с ним давние друзья. Просто напомню». Развернувшись, он продолжил прерванный путь, не обращая внимания на потрясенного управляющего, рассыпавшегося в благодарностях за его спиной. «Это второй», — подумал капитан, шагая сквозь полумрак комнаты к ярко освещенным дверям. Распахнув их, Дэмистон смело жагнул в сияние бесчисленных светильников и легко прошелся по не менее сияющему паркету. Он больше не чувствовал себя скованным или смущенным. Да, Дэмистон определенно смутился бы, когда гости, собравшиеся в комнате, обернулись к новичку. Кейер же купался в чужом внимании, жмурясь от удовольствия. Он быстро прошел сквозь комнату, улыбаясь и вежливо кивая на ходу. Здесь, в этой комнате, гости отдыхали. Дамы сидели на широких диванчиках у стен, кавалеры вились рядом, готовые исполнить любой их каприз. Дэмистон узнал некоторых из них и улыбнулся приветливее обычного. Мелочь. Таны и маркизы, пара богатых торговцев, несколько семейных пар, остальные в поиске пары. Все чинно и благопристойно обсуждают мелочи жизни, перемывают косточки соседям, типичные гости приемов, которых приглашают больше для создания атмосферы, чем из уважения. Пустая порода, в которой нет драгоценной руды. Дэмистон ускорил шаг. Тут нет ничего интересного ни для него, ни для Киера. В следующем зале, также ярко освещенном, вдоль стен стояли длинные столы, уставленные явствами. Здесь собрались гости постарше, которых больше интересовали дела политические и торговые, чем сердечные. Разбившись на небольшие компании, сидеющие и лысеющие кавалеры обсуждали в полголоса что-то весьма важное для них. Почтенные Матроны сидели отдельно, также что-то бурно обсуждая. Некоторые из них, впрочем, курсировали у дверей в следующий зал, иногда заглядывая в распахнутые створки, из которых лилась задорная музыка и смех. Там веселилась молодежь. Дэмистон все тем же быстрым шагом направился в танцевальный зал. Здесь у щедрых столов есть с кем поговорить, но не сегодня и не сейчас. Пусть графы и лорды пялятся ему в спину, удивляясь присутствию капитанишки. Пусть поломают голову, чтобы это значило, сейчас Киоро не до них. В танцевальном зале было шумно, его наполняли звонкие голоса и пронзительные стоны скрипок. В центре несколько пар танцевали, плавно скользя по натертому паркету, остальные отдыхали у стен. Молодые девицы держались дружными компаниями, кавалеры, браво подкручивающие усы, шептались в игру. Хорт привычно отметил знакомые лица. Парочка наследниц весьма приличных состояний, несколько шалопаев на попечение родителей, остальные типичные молодые гуляки, всеми правдами и неправдами пробравшиеся на модный прием. Сердце неприятно кольнуло. Неделю назад среди этих лиц Демистон заметил бы Летто и Верони, окруженных преданными друзьями или случайными собутыльниками. Но сегодня их нет среди гостей Эветы Брок и не будет больше никогда. Нахмурившись, корт по широкой дуге обошел танцующие пары и, ловя на себе удивленные взгляды молодежи, вышел на крыльцо, ведущее в сад. С наслаждением вдохнув холодный воздух, он спустился по ступенькам, пытаясь припомнить, куда нужно свернуть. От крыльца в ночь разбегался веер тропинок, теряющихся в густых зарослях декоративных кустов. Повернув налево, Демистон углубился в ночной сад, над которым висела осенняя прохлада. Чем дальше он отходил от здания, тем больше погружался в темноту. Тут уже не встречались фонарики на деревьях, а свет особняка заслонили кроны яблонь, сохранивших листву. И все же, немного поплутав в темноте, он нашел то, что искал – крохотный пятачок, засыпанный гравием. Рядом с цветочной клумбой, скрытой от посторонних взглядов, аккуратно подсреженными кустами. Именно здесь он осматривал мертвое тело. Дэмистон прошелся по дорожке, пытаясь взглянуть на место убийства взглядом наемного убийца, а не капитана городской стражи. Да, место выбрано не случайно. Как он вообще мог заподозрить дуэль? На этом крохотном пятачке, где нет простора для честной схватки, зато есть ускромные уголки, подходящие для предательского удара кинжалом. Какая глупость. Они здесь разговаривали, двое знакомых, уединившихся для разговора, не предназначенного для чужих ушей. Важного разговора, который окончился смертью. В такое место нельзя насильно затащить молодого и полного сил наследника лорда. Можно только заманить его. Или сделать так, чтобы он сам предложил встретиться здесь. Тайная встреча. С вечным другом-противником, которого знаешь как облупленного? Вот уж нет. Здесь был человек в черном плаще, незаметный, никому неизвестный гость. Он заманил сюда несчастного мальчишку, чтобы убить? Нет, убийца выбрал бы другое место и время, и нанес удар так, чтобы никто не заподозрил его. Значит, они встретились, чтобы поговорить, обсудить дела подальше от посторонних ушей, и маленький убийца остался недоволен беседой настолько, что пустил в ход кинжал, а потом уже бросился заметать следы, маскируя убийство под дуэль. Это не было запланированным убийством, иначе наемник не допустил бы столько оплошностей. Это уже потом, много позже. Смерть наследника лета попытались использовать для разжигания вражды между домами лордов. Кто-то решил включить смерть Лавена в свои планы и тем самым вынес приговор молодому Вероне. Но что было такого важного в разговоре, если потребовалось немедленно отправить собеседника на тот свет? Парень был горячий прямолинейный. Вероятно, его тоже не устраивала беседа, и он, как и все молодые, шел напролом. Может быть, даже угрожал своему убийце? Грозил немедленно раскрыть какую-то тайну, за что и поплатился. А тайна? Какие тайны могут быть в столице, насквозь пронизанные заговорами? Дэмистон присел на корточки, разглядывая цветы, распрямленные заботливой рукой. Конечно, уже никаких следов. Садовники постарались на славу ни крови, ни отпечатков, никаких намеков на то, что здесь произошло. Корт резко выпрямился, с раздражением хлопнув себя по колену, и тут же, заслышав легкие шаги, схватился за саблю. Капитан? Дэмистон опустил клинок и шагнул навстречу изящному силуэту, появившемуся из темноты.